Анна Лопухина, Павел I Павла I 1754-1801 воспитывала бабка Елизавета Петровна с подозрением, относившаяся к своей невестке, будущей Екатерине Великой, и не доверившая ей воспитание мальчика. Она так старательно настраивала Павла против собственной матери, что тот, наконец, окончательно убедился в коварности Екатерины. Когда был убит его отец, император Петр III, Павел возненавидел мать, а императрица даже не попыталась наладить отношения с сыном. Вторая супруга Павла, его первая жена умерла в 1776, Мария Федоровна, родила 10 детей. Вначале наследник благоволил жене. Однако, когда он узнал, что Екатерина II успешно привлекла Марию Федоровну к заговору в пользу подрастающего Александра Павловича, он был так обижен на жену, что до самой смерти не мог простить ее. Очень долго Мария Федоровна упрашивала мужа простить ее, клялась, что не желала зла Павлу, но ее мольбы так и остались неуслышанными. Разгневанный наследник направился в Гатчину, где проживала фрейлина его супруги Екатерина Нелидова. Она-то и стала другом будущего царя на долгих двадцать лет, женщиной, понимавшей его с полуслова, умевшей выслушать, посоветовать и посочувствовать резкому заносчивому и чувствительному венценосцу. Нелидова была тактична и умна, и сумела построить дружеские отношения с ревнивой Марией Федоровной. Обе женщины любили императора и объединились, чтобы помочь неуравновешенному Павлу хотя бы ненадолго обрести душевный покой. А он с каждым днем становился все более подозрительным. По ночам во снах его преследовали образы, картины собственной смерти и привидения. Павел стал бояться даже друзей. Когда в 1796 году скончалась Екатерина II, и на престол вступил Павел I, он решительно и смело взялся за изменения в государстве. Новый император отдавал предпочтение военным методам управления, был резок, самонадеян и строг. Он издал множество указов, сильно менявших образ жизни дворянства, провел реформы в армии и ввел запрет на престолонаследие женщинами. Однако самодержец с первых дней правления предчувствовал трагичный финал своей жизни. Незадолго до гибели судьба преподнесла ему чудесный дар — роман с очаровательной женщиной. Когда императору представили 19-летнюю дочь московского сенатора Петра Васильевича Лопухина, император почти не заметил Анну. В дни коронации 1796 года она была слишком молода, скромна и наивна, а в сердце царя еще пылала страсть к фаворитке Нелидовой. Однако спустя два года, когда Павел приехал в Москву, Он вновь встретился с Лопухиной. Эта встреча произошла на балу в Лефортово. Граф Кутайсов, который был враждебно настроен к фаворитке Нелидовой, вознамерился заменить ее застенчивой и покладистой Анной, с помощью которой можно было бы осторожно решать важные политические вопросы. Он придумал историю, по которой Лопухина якобы уже два года была сильно влюблена в русского царя, и не замедлил рассказать это самому Павлу. Тот был настолько тронут, что не мог остаться равнодушным к молоденькой и скромной девушке. После бала Иван Кутайсов, любимец и доверенное лицо царя, подошел к сенатору и передал императорское приглашение в Петербург. Выбора у Лопухина не оставалось. Кутайсов намекнул, что в случае отказа он и его семья будут сосланы в Сибирь. Петру Васильевичу ничего не оставалось, как собрать вещи и с дочерью направиться в столицу. Так Анна Лопухина стала близкой подругой российского императора, а ее отец получил титул светлейшего князя. Странный перевод Петра Васильевича из Москвы в Петербург вызвал подозрение у императрицы. Вызвав царствующего супруга на откровенный разговор, Мария Федоровна была посвящена в планы мужа относительно Лопухиной. Разгневанная императрица написала Анне письмо, в котором угрожало расправиться с молодой соперницей. Однако письмо так и не дошло до Лопухиной, неожиданно попав в руки самого царя. Тот был разъярен, перестал разговаривать с супругой и с каждым днем все больше привязывался к новой фаворитке. Он назначил ее камерфрейлиной, а ее отца своим тайным советником. Лопухина переехала в Павловск и поселилась в маленьком особняке, куда каждый вечер наведывался император. Анна была очаровательна. Огромные глаза, прекрасная кожа темные густые волосы и еще больше подчеркивали ее красоту. К тому же она была чувственно, спокойна и терпелива, могла часами выслушивать сентиментального царя, которому питала очень теплые и дружеские чувства. Лопухина никогда не вмешивалась в государственные дела и не участвовала в дворцовых интригах, чем еще больше удивляла и привязывала к себе Павла. Он забыл о своих страхах и призраках, вернулся к нормальной жизни. В это время император решил построить в центре столицы укрепленный рыцарский замок, для чего пригласил лучших европейских архитекторов. Когда в 1800 году строительство почти заканчивалось, архитектор долго не мог дождаться от Павла указания, какого цвета должны быть внешние стены замка. Царь никак не мог определиться с цветом, пока однажды на балу он не увидел, что его возлюбленная обронила перчатку. Всегда галантный и обходительный, Павел быстрее всех мужчин приблизился к Лопухиной и изящным движением поднял перчатку с пола. Тут-то он и заметил ее необычный бледно-кирпичный цвет. Спросив разрешения у Анны, русский император распорядился отправить перчатку архитектору. Теперь он знал, какой цвет будет у его замка. Сначала его называли Михайловским, позже — Инженерным. Павел был настолько очарован возлюбленной, что, не раздумывая, называл ее именем «русские боевые корабли», по несколько раз в день наведывался к ней, даже поклялся, что когда Анна захочет выйти замуж, он не будет препятствовать ее желанию. Вначале его чувства, по выражению самого Павла, носили платонический характер. Однако с каждым днем страсть к молодой княжне разгоралась в сердце русского царя все сильнее. Его ухаживания стали настойчивее. И несчастная девушка однажды просто разрыдалась, пытаясь остановить пыл императора. Тогда она и призналась ему в нежной любви к другу детства Павлу Гагарину. Убедившись, что Лопухина действительно любит Гагарина, царь вызвал того из Италии, наградил орденами и титулами, а 8 февраля 1800 года состоялась пышная свадьба влюбленных. На набережной Невы император купил новобрачным три больших дома, которые были соединены в один Предполагают, что имение Ясенева, хозяином которого сразу после свадьбы стал Павел Гагарин, было также подарено ему самим царем. Имение было куплено 8 февраля 1801 года, в тот день, когда Анна Лопухина стала княгиней Гагариной. Рыцарство было присуще российскому царю, однако никто не ожидал, что его великодушие будет столь велико. Самодур и титан, как нередко называют Павла I, был настоящим кавалером, умевшим любить быть великодушным к даме своего сердца. После свадьбы Лопухиной император более не претендовал на ее взаимность, но сохранил самые теплые чувства к Анне до своей смерти. отта восхищаясь рыцарским поступком императора, навсегда осталась ему благодарной. В ночь на 12 марта 1801 года Павел I был убит заговорщиками. Анна Лопухина не была счастлива в браке. После вступления на престол Александра I... Супруги Гагарины уехали в Италию, и там их отношения испортились окончательно. 25 апреля 1805 года княгиня Гагарина скончалась после родов, пережив своего друга и покровителя императора Павла I всего на 4 года.